Глава 14. Домик вдовы В Сальте, где мы с Ионой остановились на несколько дней, и где мне довелось исполнить вторую и третью декапитации в своей карьере, шахтеры насилуют почву ради металлов, строительного камня и даже артефактов, оставленных в недрах урт цивилизациями, угасшими и позабытыми за многие хилиады до того, как поднялась к небесам стена Для этого они бурят в склонах холмов узкие штольни, пока не наткнутся на слой, богатый развалинами, либо, если бурильщикам особенно повезет, на здание, сохранившееся в относительной целости настолько, что может служить готовой галереей. То, что стоит горнякам сальта немалых сил, у обрыва, с коего я спускался, могло быть достигнуто без какого-либо труда. Прошлое стояло у моего плеча, ногое беззащитное, Подобно всему, что мертво, как будто осевшая книзу скала обнажила само время. Тут и там из отвесной стены торчали ископаемые кости. Кости огромных зверей и людей. Здесь же хранил своих мертвых и лес. Среди костей попадались ветви и пни, обращенные временем в камень. Так что я по пути то и дело задавался вопросом. Быть может, Урт, вопреки общепринятым умозаключениям, нисколько не старше своих детищ, деревьев, При этих мыслях в воображении возникали леса, росшие в пустоте перед лицом солнца, деревья, сцеплявшиеся друг с дружкой путаницей корней и ветвей до тех пор, пока их скопление не придало урт известный привычный нам облик, а сами они не сделались всего-навсего ворсом ее одеяний. Несколько глубже начинались постройки и механизмы, созданные человечеством. Может, статься среди них находились и творения иных культур, так как около полудюжины историй из книги в коричневом переплете, хранившейся в моей ташке намекали на существование некогда в прошлом колонии существ, зовущихся среди нас кокогенами, хотя на самом деле принадлежат они не к одной, к мириадам раз, каждый из коих отличается от остальных не меньше, чем от человека. Видел я здесь слитки металлов зеленых и синих в том же смысле, в каком медь называют красный, а серебро белым. Слитки столь разных цветов и столь причудливых форм, что их с равным успехом можно было принять как за произведение искусства, так и за части неизвестных машин. Хотя, может статься, кое-какие из непостижимых чужих народов вовсе не знали разницы между тем и другим. В одном месте, чуть ниже середины спуска, линия разлома совпадала с облицованной плиткой стеной какого-то огромного здания, так что продуваемая всеми ветрами тропка, которой я шел, перечеркивала ее наискось. Что за узор составляли плитки, я так и не узнал, поскольку, спускаясь с обрыва, находился к нему слишком близко, чтобы разглядеть его целиком. А, наконец, оказавшись внизу, не смог различить рисунка замутными облаками брызг падавшего сверху ручья. И все-таки по пути я видел его, как насекомое может видеть лицо на портрете, когда ползет по холсту. «Самые разные формы израстцовые плитки были безукоризненно пригнаны одна к другой, и поначалу мне показалось, будто они изображают птиц, ящериц, рыб и тому подобных созданий, стиснутых в объятиях жизни. Внизу же у меня создалось впечатление, будто это вовсе не так, будто там, на стене, геометрические построения, которых мне не понять, чертежи столь затейливые, что в них сами собой появляются очертания всевозможной живности», Схожим образом из сложных геометрических фигур молекул складываются тела настоящих, живых зверей. Как бы там ни было, к общей картине орнамента все эти фигуры особого отношения не имели. Их перечеркивали цветные линии, должно быть вплавленные в материал плиток ионы тому назад, однако яркие, и своенравные, словно всего минуту, как нанесены на стену кистью какого-то исполинского живописца. Из оттенков... Чаще всего встречались бериловый и белый. Но хотя я не раз останавливался, стараясь понять, что же здесь нарисовано, письмена или лицо, или просто линейный декоративный орнамент, или, может, орнамент растительный, мои старания не привели ни к чему. Возможно, на стене можно было разглядеть и то, и другое, и третье, и четвертое, либо вообще ничего, в зависимости от угла зрения и ожиданий зрителя. Стоило именовать загадочную стену, Спуск сделался много легче. Карабкаться вниз по отвесной скале мне больше не пришлось, а последние несколько пролетов ступеней оказались вовсе не так круты и узки, как прежде. Достигнув подножья обрыва заметно раньше, чем ожидал, я поднял голову и оглядел тропку, который спускался с таким удивлением, словно в жизни на нее не ступал. Тем более, что в нескольких местах ее рассекали сколы и трещины, со стороны выглядевшие непреодолимыми. Домик, отчетливо различимый с кромки обрыва, скрылся из виду, спрятавшись среди деревьев. Однако дымок из печной трубы белел в небесах, как и прежде. Лес, преграждавший к нему дорогу, оказался совсем не так густ и мрачен, как тот, которым я шел вдоль ручья, разве что темные деревья выглядели заметно старше. Огромные южные папоротники здесь не росли. Правду сказать, к северу от обители Абсолюта я не видел ни одного, кроме нарочно высаженных в садах у Абдиеса. Однако среди толстых сосновых корней, в окружении густых бархатистых мхов, повсюду синели лесные фиалки с блестящими зеленью листьями и лепестками точно того же оттенка, что и глаза бедной теклы. Казалось, земля под ногами укрыта роскошным ковром, а деревья сплошь задрапированы драгоценными тканями. За некоторое время до того, как впереди показался дом, либо еще какие-нибудь следы человека, до меня донесся собачий лай. Нарушивший тишину, шум развеял и чары леса. Не без остатка, но словно бы оттеснил их куда-то вдаль. Казалось, некая иная, загадочная жизнь, древняя, чужеродная, но и не чуждая доброте, едва открывшись передо мной, тут же ушла, словно некто чрезвычайно выдающийся, вроде величайшего из музыкантов, которого я не один год старался залучить к себе в дом, Однако, постучавшись в двери, услышавшего голос еще одного гостя, крайне ему неприятного, а посему опустившего руку и ушедшего прочь, чтобы никогда более не возвращаться. И все же, каким покоем повеяло от этого лая! Почти два долгих дня я оставался совершенно один. Вначале среди голых скал, затем под ледяными красотами звезд, а после в окружении приглушенных вздохов древнего леса. Теперь же резкий привычный звук снова заставил меня вспомнить об уюте человеческого жилья. Да не просто вспомнить, а вообразить его себе так ярко, будто я уже окруженным. В эту минуту я решил, что с виду лающий пес окажется очень похож на Трискеля, и не ошибся. Да, четыре лапы вместо трех, и череп длиннее и несколько уже, и масть скорее бурая, чем желтая, точно у льва, однако и огоньки в глазах, и машущие из стороны в сторону хвост, не говоря уж о вываленном наружу розовом языке, были в точности теми же самыми. Начал он с объявления войны, каково я аннулировал, стоило мне заговорить с ним. А прежде чем я прошел еще два десятка маховых шагов, ткнулся мордой в ладонь, чтобы его почесали за ухом. Так с резвящимся и юлящим вокруг меня псом я и вышел на небольшую полянку к дому. Сложенные из камня стены едва достигали моего темени. Соломенная крыша Таких островерхих крыш я еще не видал, была выложена рядами плоских камней, удерживавших солому на месте в ветреную погоду. Короче говоря, я отыскал в глуши дом одного из крестьян-первопроходцев, славы и горе содружества, нередко кормящих Несс излишками обильных урожаев, однако в иные годы не способных прокормить хотя бы самих себя. Если у входа нет мощенной камнем дорожки, по густоте травы, тихой сапой крадущейся вперед, На вытоптанную землю вполне можно судить, как часто к дому подходит либо выходит наружу. Здесь пятачок пыли перед каменной ступенью крыльца ненамного превосходил величиной головной платок. Видя это, я заподозрил, что могу напугать человека, живущего в домике, ведь таковых явно насчитывалось не более одного, явившись на порог неожиданно, а посему, так как пес давным-давно прекратил лай, остановился у края полянки, и поприветствовал хозяина во весь голос. Деревья и небо поглотили мой крик, и вокруг вновь воцарилась безмолвие. Я крикнул еще раз, и, сопровождаемый псом, двинулся к домику. Но как только подошел к крыльцу, из-за двери вышла наружу женщина. Изящное лицо ее вполне можно было бы счесть красивым, если б не затравленный взгляд, однако рваное платье отличалось от нищенского разве что чистотой. Спустя еще миг из-за ее юбки выглянул круглолицый щекастый мальчуган с глазами еще больше материнских. «Прошу прощения, если напугал тебя», — заговорил я, — «но я заблудился в горах». Женщина, понимающе кивнула, и после некоторых колебаний, отодвинувшись в сторону, пропустила меня внутрь. За толстыми стенами оказалось еще теснее, чем я полагал, да вдобавок резко пахло каким-то густым овощным варевом, кипевшим в котле, подвешенным на крюк над очагом. Немногочисленные окна, также были невелики и из-за толщины стен, казались скорее погребцами тени, чем проемами, предназначенными для освещения. На шкуре пантеры спиной кочагу сидел старик, и взгляд его был так рассеян, настолько лишён искры разума, что мне поначалу подумалось, будто он слеп. Посреди комнаты стоял стол в окружении пяти кресел, три из коих, судя по величине, делались для взрослых. Взглянув на них, я сразу вспомнил рассказ Доркас о мебели из опустевших нескольких домов, вывозимых на север для продажи эклектикам, нечуждым веяниям более развитой культуры. Однако все эти вещи обладали множеством признаков местного кустарного изготовления. — Муж скоро вернется к ужину, — сказала хозяйка, заметив, куда направлен мой взгляд. — Тебе вовсе не о чем волноваться, я никому не желаю зла, — отвечал я. — Если ты позволишь мне разделить с вами пищу и переночевать в тепле, а утром укажешь дорогу, я с радостью пособлю в любой необходимой работе. Хозяйка дома снова кивнула, а мальчишка вдруг ни с того ни с сего пропищал. — А северу ты видел? Мать повернулась к нему с быстротой, живо напомнившей мне мастера герло за демонстрацией хватов, служащих для приведения заключенных к повиновению. Звон о я, разумеется, слышал, однако удара почти не разглядел. Мальчишка пронзительно взвизгнул, его мать, шагнув в сторону, загородила дверь, и тогда он укрылся за сундуком в самом дальнем от нее углу комнаты. Тут я и понял, во всяком случае решил, будто понял, что Севера — девочка либо женщина, и хозяйка считает ее еще более беззащитной, чем саму себя, а потому велела ей спрятаться, вероятно, наверху, под соломенной кровлей, прежде чем впустить меня в дом. Рассудив, что любые дальнейшие заверения в моих добрых намерениях пропадут даром, Так как женщина эта при всем своем невежестве явно не дура, а значит заручиться ее доверием проще всего не словом, а делом, я начал с вопроса о воде для умывания. Я деохотно принесу ее сам от любого ближайшего источника, если она позволит согреть воду на очаге. В ответ хозяйка вручила мне котелок и указала путь к роднику. В жизни мне не раз довелось побывать в местах, считающихся среди людей романтическими, на вершинах высоких башен, глубоко в чреве мира, в роскошных домах и в джунглях, и на борту корабля. Но ни одно из них не тронуло моего сердца таким же образом, как эта убогая каменная хижина. Она казалась проформой, классическим образцом тех самых пещер, куда, если верить ученым-книжникам, человечество вновь и вновь заползает в нижней точке очередного витка цивилизации. Всякий раз читая, либо слыша описание идиллической, тихой жизни на лоне природы, в частности, текла от этой идеи была без ума, я обнаруживаю, что образ сей зиждется на чистоте и порядке. Тут тебе и клумбы, с смятые под окнами, и поленница дров у самой холодной стены, и вымощенный блестящими плитами камня пол, и так далее, и так далее. Здесь не было ничего подобного, ни намека на идеальность. Однако этот домик при всех своих недостатках являл собою само совершенство, наглядно показывая, что человек вполне может жить и любить в такой дикой глуши, даже лишенной возможности превратить свое жилье в поэму. — Ты всегда мечом бреешься? — спросила хозяйка, впервые заговорив со мной без опаски. — Таков обычай, традиция. Если меч недостаточно остр, чтобы им бриться, носить его позор. А если он остр достаточно, зачем тогда носить с собой бритву? Все же такой тяжелый клинок. Должно быть, держать неловко и осторожность нужна. Не то в миг порежешься. Подобные упражнения укрепляют мускулы. Кроме того, чтобы меч стал привычен, как собственная рука, пользоваться им нужно при всякой возможности. — Стало быть, ты солдат. Я так и подумала. Мое ремесло — лишать жизни людей. Сродни ремеслу мясника Я? Я не хотела тебя обидеть. Изрядно опешив, заверила меня хозяйка дома. Я вовсе не обижен. Каждый из нас губит чью-либо жизнь. К примеру, ты губишь эти кореньи, бросая их в кипящий котел. Придавая смерти кого-либо из людей, я спасаю все жизни, которые он погубил бы, если б продолжил жить, возможно, включая сюда жизни многих других людей — мужчин, женщин, детей. Вот, скажем, муж твой, он чем занимается?» Впервые на моей памяти улыбнувшись, хозяйка дома изрядно помолодела с виду. «Всем на свете. Здесь, наверху, все самим приходится делать». «То есть ты родилась не здесь?» «Да», — подтвердила она. «А вот севериан?» От улыбки на ее лице не осталось даже следа. «Севериан? Я не ослышался. Так зовут моего сына. Ты видел его, войдя в дом, да и сейчас он за нами подглядывает, негодник?» «Точно так же зовут и меня. Я мастер Севериан». гостя зовут так же, как и тебя!» — крикнула хозяйка мальчишки и вновь обратилась ко мне. «А как ты думаешь, хорошее ли это имя? тебя оно по душе?» Боюсь, об этом я никогда не задумывался. Но, наверное, да, по душе. По-моему, имя вполне подходящее. Покончив с бритьем, я сел в кресло и принялся приводить в порядок клинок. «Я родилась в Траксе», — сказала хозяйка. «Тебе там бывать доводилось?» «Два дня как оттуда», — подтвердил я. Скрытничать смысла не было. «Если следом за мной к ней явится с расспросами демархии, описание моего облачения в любом случае выдаст меня с головой». Не встречал ли ты там женщины по имени Героида? Это моя матушка. Я отрицательно покачал головой. Что ж, Тракс — город большой, а ведь ты недолго там пробыл. Верно, всего ничего. А что слышно в здешних краях о пелеринах, об ордене жриц, что одеваются в красное? Боюсь, тут я тебе ничем помочь не смогу. Новости до нас доходят редко. Я ищу их. «А если не сумею найти, хотел бы пристать к армии Автарха, идущей на Асциан?» «Как этих найти, муж объяснит, куда лучше. Сама я не слишком-то, но а так высоко в горы тебе забираться не стоило. Бекан, так мужа зовут, говорит, что патрульные солдаты, идущих на север, не трогают, даже если те идут старыми дорогами». «Стоило ей заговорить о солдатах, идущих на север, поблизости от меня, гораздо ближе хозяйки, шевельнулся кто-то еще». «Да, шевельнулся укроткой». Однако звук этот я расслышал отчетливо, несмотря на треск дров в очаге и дыхание старика. Чьи-то босые пятки не в силах больше терпеть полную неподвижность, без кое не добиться и тишины, едва заметно шевельнулись, а их смещению сопутствовал едва уловимый скрип досок, принявших на себя тяжесть тела.